Однако Серафима Ивановна на своем посту во дворе сообщила, что действующие лица в этот вечер, неужели уже вечер, перестали блюсти единство места времени и действия. Старая дева на своем старом Ундервуде составила трогательную петицию в защиту старого особняка, коронная фраза «Можете сослать нас на далекие окраины, мы согласны». Но пощадите красоту, ведь ее так мало осталось. Но выяснилось, что подписать челобитную некому. Особняк был пуст, словно вымер. — Я и час всего провозилась, — оправдывалась Серафима Ивановна. — Ничего, будем надеяться, — утешал Егор рассеянно. Я до утра глаз не сомкну. — Кстати, Герман Петрович до утра читал дворянское гнездо. Не знаю, что он там вычитал, но только утром, когда я убираться пришла, с ним творилось что-то страшное. Что-что? Егор встрепенулся в предчувствии нечаянного удара. Я даже подумала, что он в уме тронулся. Увидел меня и говорит. Могила вскрывается. Вот ужас-то. в халате, совсем-совсем старик. Правда, взял себя в руки и поздоровался но когда я сказала, что сегодня пятница, полы буду мыть, он заявил твердый как будто нормально. «Благодарю вас, Серафим Ивановна, я в ваших услугах не нуждаюсь». «Он так сказал?» — пробормотал Егор ошеломленно. «Именно так, в этих самых уражениях я поклонилась и ушла. В качестве следопыта я стала самой назойливой и несносной старухой в мире». Так вот, сведения. Алена говорила, что с женихом сегодня в театр идут. У морга с утра пораньше скандал, разразился так, что кажется дубовая дверь трепетала. Они ведь за границу собираются, слыхал, слыхал. Значит, Герман Петрович из лечебницы так и не возвращался, не возвращался, или не хочет открывать? Это очень серьезно, Егор, наверное. Да, да. Проворные пальцы, сверкание спиц, рапир. Бесконечное белое кружево. Прощай, детство, навсегда. Серафима Ивановна, можно ли предположить, что я убийца? Господь с тобой, Егор, на помолвке я так неудачно пошутил, так нелепо, по-идиотски. Шутка неудачная, правда? Но какому ж здравому человеку придет в голову здравому, нездравому, где граница? Вон циркачка сказала, что из нас троих отроков кротких на эту роль больше всего гожусь. Я не понимаю, Егор, почему ты так волнуешься? Ведь совесть у тебя чиста, Серафима Ивановна, — взмолился он. — Ну, может, что-то в моем поведении, в словах или, не знаю в чем, со стороны виднее, есть... Что-то такое? Перестань. Я тебя знаю с детства. Если кто подумает такое, он просто ненормальный, или тебя перед ним оговорили. Она болтает, Бог весть что, а ты с ума сходишь. После паузы старуха спросила тихо: "Ты уверен, что это она тогда была в прихожей?" Кто? Марина. Ангел в голубом. — Ох, Серафима Ивановна, не спрашивайте ни о чем. Ради Бога! Я просто проверил показания Антоши и убедился, что они реальны. — Может быть, и реальны, и только ты вот говорил, что Антону надо верить до конца, либо не верить вовсе. Человеку в таком состоянии что не померещится. Вспомни, труп шевельнулся. — Я забыл, — медленно сказал Егор. Совсем забыл про эту деталь. Настолько фантастичная она кажется. Если ада была еще жива, морг застал ее уже мертвый. Он плакал, представляете, слезы на лице смешались с кровью. «Ах, Егор, ты еще молод, ты еще не можешь судить, уже не молод». И мне придется судить. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и вам отмерится. По-вашему проявить великодушие и забыть. Величие души не в забвении. Сказано, не убей. Тяжкий грех. Только не становись судьею. Ты понял меня? Понял. Я знаю, что сделаю. Если у меня будет время... А время шло к ночи, беззакатной, безлунной, бесшумной. Ни одно окно не зажглось в особняке. Красные следопыты разделились. Серафима Ивановна, закутавшись в шаль, мужественно осталась на лавке во дворе. Егор сел на ступеньку в парадном, возле знаменитой ниши, в твердой решимости дождаться психиатра. Ни скрипа, ни шороха, ни просвета не чувствуются потустороннего присутствия, плотную тьму не прорезает лунный луч, нечеловеческий крик. Даже обаятельный дюк Фердинанд с давних пор, облюбовавший нишу с крюком в качестве засады, откуда так удобно бросаться и пугать двуногих, даже дюк Фердинанд находится в бегах или за дверью с хитроумным японским замком. Егор тихо поднялся на третий этаж, подошел к двери, прислушался, безмолвие, как в могиле. Уместное сравнение. Спускаясь вниз, заскочил на минутку к себе, вдруг сердце прихватило. В темноте, чиркнув спичкой, нашел в маминой аптечке столетний валидол, положил под язык, прилег на одну минуточку, на любимый свой диван, и мгновенно как после сильнейшего снотворного провалился в глубокую, непроницаемую для сознания, кромешную яму. Боже мой! Жаркие лучи за окном сквозь легкий тополиный шелест. Без двадцати одиннадцать. Да что же это такое? Да как же я мог? Мама предсказывала, что кончу обломовым. Егор вскочил с дивана, побежал на кухню, бросился к окну. Безмятежнейшее субботнее утро. Играют в песочнице дети вражейкиных и сынишком моргов. Серафима Ивановна — красный следопыт, последний солдат в позабытом окопе. Таким образом, можно выразить ее преданность и чувство долга, ляжет на лавке под сиренью. Вот подняла голову. — никудышная сторож, Серафима Ивановна. — Да вроде все спокойно. Егор посмотрел на охотничий нож в руке и так и спал с ножом. Как дико все это выглядит в свете дня. Сунул за ремень джинсов под куртку и спустился по черной лестнице в уютный, зеленый, дышащий, покоем и выхлопными газами с улицы двор. Тут из подъезда показался клоун в ярко-зеленых клетчатых шароварах. Наследственные лысины его сверкало, сверкали глазки. Буркнув нечто-нечто нараздельное, нечто он направился к Голубятни. За ним, как по команде режиссера демона, вышла Алена в розовом сарафане. Егор застыл, завороженный зрелищем. Все это уже было. Сейчас появится Рома. Нет. Сначала мы втроем подойдем к Голубятне. Так, подошли. Причем его партнеры явно не чувствовали горестной иронии, абсурдности происходящего. Егор оглянулся. Неудивившись, увидел романа с фирменной сумкой, подходящего к тоннелю. Окликнул. Тот подошел, сказал. Сигареты кончились. Вот жарище-то, а! — Ален, что ж ты молчишь? — подал реплику Егор. — Ты должна сказать, поехали в Серебряный Бор. Иди-ка ты со своим Бором. Зато совершенно необычно повел себя вдруг клоун. Зажмурился, подпрыгнул, как мячик, и простонал. — Покойница! Он ее выкопал! Стоявшие у не подняли головы и увидели картину, от которой воистину кровь застыла в жилах. За двойными стеклами кухонного окна, неручивых, кто-то стоял, недвижно, глаза закрыты на бледном, восковой неестественной бледности лице, однако драгоценные пряди распущенных темно-рыжих волос горели огнем и сияло чистым, голубым цветом американское платье сафари. Сейчас она закричит. Надо мною ангел смеется, убийца! – закричала Алена страшный рыдающий вопль. Серафима Ивановна медленно поднялась, сверкнули падающие озим спицы, рапиры и белое кружево. Роман вцепился пальцами в клетку, а морг взревел бессмысленно. Окружаем! Ребята, бегите через парадные! И рванул на черный ход. За ним серафим Ивановна, мрачно страдальчески оглянувшись на Егора, а тот никак не мог оторвать от железных прутьев железные пальцы. Голуби сбились в кучу, отчаянно воркуя, наконец оторвал последним усилием и так. Рука в руке они пробежали, затхлый тоннельчик, тротуар, пять прыжков, прохладный мрак парадной лестницы, ступени, ниши между вторым и третьим этажами. Остановились на секунду перевести дух, а сквозь все стены и запоры несся дубовый стук, звериный крик морга. «Открывай, вурдалак, дверь разнесу!» «Я хочу подарить тебе охотничий нож». Шепотом сказал Егор и протянул, вынув из футляра старому другу старую безделушку. Блеснуло лезвие в золотом луче, падающем из восьмигранного оконца. Помнишь, играли в детстве? — Ты что? — прошептал Рома, отталкивая дар друга, и всхлипнул, как ребенок. — Ты что? — Можешь использовать его по своей воле. Я перед тобой безоружный. Можешь убрать себя или меня мне все равно жорко друг помнишь плащ прихожий старый поношенный только в этом вскрикнул рома страстно искренне только в этом перед антошей перед ними нет нет а куда ты собрался на поляну где избушка на курьих ножках стоит я тебе говорил это все она ведьма егор положил нож на ступеньку Медленно пошел наверх, ожидая удара в спину, все равно. Ведь там, за дверью с медной табличкой, его ожидал удар сильнейший. Отчаянно зазвенели серебряные колокольцы. Рёв Морга нарастал, подкрепленный другими голосами действующие лица концентрировались в едином месте на грязной чёрной лестнице с отходами, где невинный, невидимый Грок, кроткий Йотрак в запачканной кровью рубашке будет вечно открывать, не попадая ключом, свой замок. Через долгое время. Совсем близко, за дверью, раздался негромкий голос. — Это вы, Георгий, я боюсь вас впускать. Смотрите сами, Герман Петрович. И опять через долгое время нежно защелкал японский замок. Засияли разноцветные пятна венецианского фонаря. Он шагнул через порог уже ничего не видя, не слыша, господи, как можно это пережить во второй раз, вторую смерть, еще более страшную, и как-то вдруг сразу увидел ее на кухне в углу за столом, где год назад лежала ада. Дубовая дверь сотрясалась, Стук, крик, кропот только подчеркивали неестественную, запредельную тишину места преступления. Он подошел к ней и сказал: "Соня, я люблю тебя". Она молчала, глядя в сторону, а в глубине глаз вспыхнул и тотчас погас блеск жизни. Бесполезно, Георгий, она все время молчит. Нет. «Нет», — прошептал он, вбирая душой бессмертные детали золота и лазури, вырванные из мрака, Орфея и в маленьком кухонном аду, где замытая кровь. «Нет», — молился он про себя, — «это моя Соня, она не безумна. Нет, я знаю, почему она молчит». «Народ собирается вызвать милицию». Пробормотал психиатр и резким движением вздернул крючок. Старинный кованый крюк. Морг с багровым лицом ввалился первым и замер. За ним столпились остальные, созерцая и не веря в чудо. Меж чужеродных ног проскользнул дюк Фердинанд, запел, закружился, принялся отереться спинкой о ножки в стоптанных синих кроссовках. Тогда она нагнулась и взяла его на руки. — Я знаю, почему ты молчишь, — заговорил Егор легко и свободно, — никого, кроме нее, не видя и не чувствуя. Ты считаешь меня убийцей. Она, наконец, прямо взглянула ему в глаза — обожгла взглядом, в черных очах, вопреки всему, разгорался, загорался блеск жизни. «Если я просто скажу тебе...» — продолжал он пылко, уже входя в ее жизнь, включаясь в любовный поединок, уже невольно испытывая ее, скажу без доказательств, что я не виноват, ты мне поверишь. «Тут, наконец...» Пришел в себя, нет, напротив, вышел за пределы здравого смысла, морг заявив. Но ведь она знает, кто ее убил, черт возьми! Легкое безумие взметнулось в кухонном аду, а ведь еще необходимо вывезти ее отсюда. Морг, замолчи! Клоун смотрел бессмысленно перед собой. Или Герман исценировал похороны? Из глубины черной лестницы возникла Катерина, в черном, как тень, прошла по кухне, взяла Соню за руку и спросила. — Соня, Антон не виноват? Губы ее дрогнули. Она будто проглотила пересохший комок безмолвия и сказала первое слово. — Нет. — Ну, слава богу, — прошептал неверующий психиатр. Я боялся, рецидив затянется. — Теперь спать, спать, господа, прошу всех вон! — Нет, — повторила Соня, не сводя глаз с жениха. — Я не могу тебе ответить, потому что я дала слово. — Кому? — быстро спросил Егор. — Маме. — Серафима Ивановна, — воскликнул он. — Труп шевельнулся, вы понимаете? — Бедная ты моя девочка! В глазах старухи стояли слезы, циркачка тоже заплакала, а Алена закричала истошно, — Сонька! Ты жива? — Герман Петрович, — заговорил морг официально, — вы обязаны объяснить этот казус, или я за себя не ручаюсь, то есть я на грани оказаться в вашем заведении. Дальше Егор уже ничего не помнил кроме любимого лица, юного, страстного, измученного. Из преображенного мира его грубо вырвал один вопрос, и он увидел себя и всех остальных сидящими за овальным столом в комнате Ады, где приоткрыта дверь на балкон, колышется прозрачная занавесь. Отец крепко держит дочь за руку, какие у нее красные огрубевшие руки. И светлый ангел умиляется с потолка. Вопрос задала Алена. — Егор, куда ты дел Рому? — Я выпустил его на волю. — В каком смысле? — Он пошел за сигаретами. Нашел тоже время. Банальный бытовой диалог. Но потаенным холодком повеяло вдруг. Все переглянулись. Со страхом, обходя взглядом, Соню, помня, видя ее мертвое тело в прихожей, в луже крови, в итальянских кроссовках, в американском платье, ее волосы, редчайшего медового оттенка, благоухающие лаванды, и она заговорила. Меня мама рано разбудила и отправила заниматься. «Ты не взяла с собой никакой сумки?» — спросил Егор, с удивлением ощущая в себе охотника, идущего по следу любимой, тогда как еще вчера считал, что не посмеет и взглянуть на нее. Маму собиралась абсолютно все мыть и чистить. Я пошла в этом сафари, тетрадку в карман засунула, и ключ тут ведь рядом, но ничего не лезло в голову. Она мельком взглянула на Егора, он возликовал, душа разрывалась». Вот она, любовь и смерть, там, на парадной лестнице. От последнего испытания ее надо уберечь во что бы то ни стало. Он все взял на себя. Около одиннадцати я вернулась, позвонила, никто не открывает. Думаю, мама в прачечной. Отворила дверь, захлопнула и остановилась. В прихожей было тихо и темно, только узкий луч падал из маминой комнаты и отражался в зеркале. Я остановилась, потому что вдруг услышала скрип и увидела, как медленно открывается в кухне дверь на черный ход, стало как-то не по себе, и тут появился Антоша. Я хотела его окликнуть, подойти, но его лицо... Господи, что это было за лицо, Сонечка? Отец быстро погладил и поцеловал ей руку. — Не останавливается на подробностях, не вороши. — Нет, я хочу, мне же надо все сказать. Она опять мельком взглянула на Егора. — Или не надо? — Катерина, голубушка, не надо? — Говори все. — Искаженное ужасом. Вот какое было у него лицо. Он бросился вперед, в сторону, что-то грохнуло, нагнулся поднял топор в крови, положил на стол, схватился руками за лицо, застонал, огляделся, как сумасшедший, взглянул на руки, взял полотенце и принялся вытирать топор, а лицо-то все в крови. Она говорила, будто их не видела, будто стояла там у зеркала, не в силах шевельнуться, осмыслить происходящее. Я хотела подойти, даже сделала шаг. Да-да, все так, — пробормотал Егор. Ты отразилась в зеркале в створке трильяжа, и Антоша почувствовал голубого ангела. Он говорил, но она не глядела на него, давно не глядела, она была вся там. Я сделала шаг, как вдруг Антоша исчез за дверью. Я побежала на кухню и увидела маму. Она лежала, на лице кровь, вдруг губы шевельнулись, я наклонилась над ней — И сказала: Боже мой, потерпи, я сейчас врача не надо, я умираю, прости, и я прощаю тебя. Она говорила почти неслышно, с трудом, а глаза, как будто подернутые пленкой. И она сказала: Соня, словно задумалась, опершись подбородком ладонь, подняла голову, глядя прямо в глаза Егору: Я не стану говорить. Я прошу тебя. Нет, Соня, я не виноват. Ах, не виноват! Так слушай, она сказала, твой жених — убийца, но никто не должен об этом знать, поклянись. Я поклялась, я ничего не соображала.